И третье не зовут на почестин пир. Потом Садко соскучился. Как пошел Садко к Ильмень озеру, садился на белгорюч камень и начал играть в гусельки еровчиты. Как тут-то в озере вода всколыбаласа, тут-то Садко перепался. Пошел прочь от озера во свой во Новгород. Садко день не зовут на почестен пир, Другой не зовут на почестен пир, И третий не зовут на почестен пир. Потом Садко соскучился, Как пошел Садко к Ильмень озеру, Садился на белгорючий камень И начал играть в гусельки еровчиты. Как тут-то в озере вода всколыбалася, Тут-то Садко переполса.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 Вышел Суиль меня с озера, сам говорил таковы слова, — Ай же ты, садко новгородский, не знаю, чем будет тебя пожаловать за твои заутехи за великие за твою-то игру нежную, аль бесчетный золотой казной, а не то ступай во Новгород и ударь о велик заклад, заложи свою буйную голову и вырежай с прочих купцов лавки товара красного, испорь что в Ильминь озере есть рейба золотые перья. Как ударишь о велик заклад, и поди свяжи шелковой вот и приезжай ловить в Ильминь озеро, дам три рыбины золотые перья, тогда ты, Садко, счастлив будешь».